вели. Это во-первых. Теперь посмотрим, что во-вторых. С Сергеем и Еленой. Был бит между 11 часами и 2 дня. Вы утверждаете, что в это время у вас было маленькое приключение, так сказать, деловое свидание со шпионни, которое закончилось дракой. прошло в ход оружие и всё такое прочее, как в кино. А как я проверю ваше алиби? Может быть, вы вступили со шпионами в сделку и убрали со своего пути соперника? Ну что звучит более убедительно, что является вашим алиби, а что не является. Вы хотите, чтобы шпионы выступали свидетелями на вашей стороне? Отвечайте, отвечайте, я вас слушаю. Виктор молчко курил. Каждое слово майора отдавалось в его голове как удар от бойного молотка. Истинно, истинно. Чем он может доказать, что все, что с ним произошло, произошло на самом деле? один раз он обманул обману офицера, который допрашивал его. Как теперь убедить этого же офицера в том, что он порядочный человек, который хотел только выпутаться из безвыходного положения, который хотел вести себя как рыцарь. Кто ещё говорил ему о рыцаре? Ради женщины, которую он любит и которая любит его, доказать. И, может, вот я на его месте думал о Андреску. Я просуждал, как и он. А это означает конец всему. Раствопился час расплаты. Уже всё надо платить. Рано или поздно, так или иначе. Но в конце концов расплата. избрежно. Мне очень жаль. Я хочу сказать, что мне очень жаль. Жаль самого себя. Не доказать я ничего не могу. Всё ясно в тот час, когда, как вы говорите, был у бит Сарджу, я был или со шпионами, от которых, как я думаю, вы не получите никаких доказательств в этом смысле. А если и получите, то для вас они никакой цены не имеют, или сурины. Но её свидетельство мало чего стоит в ваших глазах. Это то, что касается смешной. Прошу не обижаться на подобное определение. Смешная и почёзе, будто бы я убил. Серджио Вильяну. Что же касается работы, ты должен признаться, что мне и в голову не приходила версия, высказанная вами. Да, она достаточно убедительна. Вы мне сделали шах и мат. Уж пил нас фальшивые работы, говорю я. Настоящие, настоящие, говорит человек. если вы их поймаете и сведёте меня с ними тогда я буду иметь шанс вернее тогда у вас будет возможность убедиться, что переданная мной работа не имеет никакой ценности но если им удастся скрыться это будет глупость товарищ инженер невероятная глупость если мы им позволим скрыться вы забываете об одной вещи Забываете, что вместе с работой, которую предположим, они будут считать подлинной до того, как подвергнут экспертизе и признают, предположим, фальшивкой. Один из них, не знаю кто, стал обладателем ваших черновиков. Они-то, они-то подлинные. Конечно, им придётся поломать голову. Но в конце концов умный человек всё распутает. Остаётся посмотреть, добавил Наста, как крышпутым это дело мы.